Глава 41 «Ты шутишь!» Ирина взирала на него с усмешкой, а в широко раскрытых глазах читалось неверие. «Да я ведь шутник еще тот!» Артур указал подбородком на дверь. «Выметайся!» Но она продолжала сидеть в кресле и даже не пошевелилась в ответ на его приказ. То ли из упрямства, то ли из глупости, то ли слишком много о себе возомнила. А Ирина была как раз из тех, кто свою самооценку почем зря не занижает. Для дочери богатых родителей, родившейся золотой ложкой во рту, это действительно не из лёгких задача. Ирина верины не просто знала себе цену, она считала себя бесценной. И поверить в то, что её вот так вот бесцеремонно могли отвергать, да ещё и по такому, как ей виделось, смехотворному поводу. «Артур, извини, но ни за что не поверю. Ты не можешь вот так запросто вышвыривать меня за порог». «Запросто? У нас общий бизнес, если ты не забыл» а как наши контрактные обязательства связаны с личной жизнью. Она вынуждена была взять паузу, чтобы отыскать логичный ответ на этот немаловажный вопрос. Но мы же... Мы столько лет вместе. Мы собирались дочернюю фирму в следующем году открывать. Мы собирались с тобой пожениться. Разве? Уничтожил он ее одним-единственным словом. Потом сделал вид, что задумался. Если уж разговор зашел о женитьбе, то погоди. — Пытаюсь честно припомнить, когда я делал тебе официальное предложение. Его слова ее нисколько не обескуражили. — Когда мы обсуждали с тобой расширение бизнеса, ты сам мне сказал, что выгоднее было бы делать это внутри семьи, как супруги. — И? — Артур недоуменно пожал плечами. — И? Ты решила, что я руку и сердце тебе предложил? — Послушай, это нужно еще постараться, чтобы прийти к заключению, что я тебя так завуалированно замуж позвал. Ирина растерянно хлопала ресницами, пытаясь переварить все, что услышала. Впервые за этот визит спесь на ее лице уступило место неуверенности. «Но ты никогда меня не поправлял!» «Я всем кругом говорила, а ты ни словом не обмолвился, что жениться на мне не собираешься!» «Не могу сказать, что не рассматривал такой вероятности!» Решил он играть в честную. «Просто торопиться никуда не собирался!» «Я уж совершенно точно не стал бы тащить никого под венец, едва пригласив к себе в дом сына. Не уверен, что ты стала бы ему примерной мачехой». И он таки сковырнул внутри нее что-то такое, что заставило Ирину буквально подпрыгнуть на месте. «Да как ты... как ты смеешь...» «Как я смею...» — громыхнул он и лупанул по столу кулаком. «Как ты смеешь творить у меня под носом такое? Ты совсем охренела, Аверина!» Гнев, наконец-то, прорвался сквозь цивилизованную оболочку. Мир начинало застилать алой пеленой, и сейчас он слишком слабо себя контролировал. Осталось только надеяться, что эта дуреха своей упертостью не доведет его до греха. «Ты, значит, ей веришь!» — прошипела Ирина, вцепившись ногтями в подлокотники кресла. «Того и гляди, после такой агрессивной хватки кресло придется отдавать на перетяжку». Я верю показаниям прислуги, своей охране и экспертизе. Не пытайся выкрутиться. Но ей ты тоже поверил, всему, что эта твоя бывшая наплела. А как же все твои разговоры о том, какая она коварная лгунья? Что это уже и не счет?» Не было никаких разговоров процедил Артур, тысячу раз раскаившись в том, что когда-то по действиям выпитого позволил себе откровенность. «Все, что я сказал, касалось моих ошибочных выводов. Не смей перекручивать мои слова. Варвара не лгала мне о ребенке». Ирина прищурилась. «Ага, но, видимо, врала о чем-то другом». «Не пытайся залезть мне в голову», — прорычал Артур. «Особенно сейчас, когда твоя собственная на кону». «Ты мне угрожаешь?» скинулась она. «Угрожаешь за то, что я борюсь за свое счастье? Какой ценой ты собиралась его получить? У тебя совсем крыша поехала, если ты думаешь, что я проигнорирую твою попытку причинить вред матери моего ребенка». «Ох, ну надо же, какая замысловатая характеристика!» Издевательски протянула Ирина, хотя в глазах плескалась откровенная ненависть к той, о которой она говорила. «Мать моего ребёнка! Но ведь дело не только в этом, не только в этом, Артур, верно?» Он стиснул зубы с такой силой, что впору было заволноваться об их сохранности. «Какого чёрта ты мелешь?» «Ох, да брось!» — отмахнулась Ирина. «Ладно, ты меня во вранье уличаешь, но сам-то далеко не ушёл» перетащить под свою крышу не только сыночка, но и его мамашу и сделать вид, что иного выхода не было. Серьезно? И ты ожидаешь, что я поверю, будто ты на это пошел исключительно ради спокойствия сына? Бред! В такое никто не поверит!» «Мне плевать на то, кто во что верит», — ледяным голосом отозвался Артур. «Но мне не плевать!» — рявкнула Ирина. «Я не потерплю рядом с тобой никого лишнего и делиться ни с кем не собираюсь». «А меня ты спросить не забыла?» С обманчивым спокойствием поинтересовался он. «Я тебе что, трофей? Выгодное приобретение?» пользуясь твоими собственными методами. Ты тоже мало с кем считаешься и в делах, и в личной жизни». «Хреновые у тебя примеры для подражания», — хмыкнул Артур, чувствуя, как угасает вспыхнувший гнев. Мысленно он уже вычеркнул эту женщину и своей жизни. Даже стараться не пришлось. Она все сделала за него, лично, сама». Твое недовольство я как-нибудь переживу. А я твое? Нет. Как и твою кровожадность. Вынес он приговор. Уходи, Ирина. С этих пор наше сотрудничество исключительно деловое. Он не стал прямо здесь и сейчас говорить, что и в бизнесе их партнерство продлится недолго. Такие партнеры с отбитой башкой ему не нужны. На этот раз она его услышала, поднялась, но не могла уйти, не оставив за собой последнего слова». Ты совершаешь ошибку, Артур, бросила она на прощание. И очень скоро это поймешь, но тогда прощение просить будет поздно.